Глава седьмая. На завтра в полдень дети и бабушка вышли из дома. «Ведите себя хорошо», — наказывала им стоявшая в дверях мать. «Ничего в замке не трогайте и не забудьте поцеловать пане княгини руку». «Да мы справимся», — успокоила её бабушка. Дети были нарядные, что твои цветочки, и бабушка тоже оделась по-праздничному. Бежевая юбка... Белоснежный фартук, жакетка из комки облачного цвета, чепец с голубкой, а на шее — гранатовые бусы с талером. Комка — дамаст. Шёлковая ткань, чаще всего с цветочным рисунком. Под мышкой она держала шаль. — К чему вам шаль? Дождя-то не будет, небо чистое, — удивилась паня Прошикова. — Мне нужно что-то нести. Иначе чувствую себя безрукой, объяснила бабушка. Возле садика все они свернули на узенькую тропинку. Теперь ступайте тихонько и идите гуськом, чтобы не зазеленить штаны от траву. Ты, барунка, пойдёшь первой, а поведу я. Она не умеет пока ходить осторожно, велела бабушка, беря за руку Аделку, которая с любопытством оглядывалась кругом. По саду скакала чернушка. Курица Адельки Одна из четырёх, что бабушка привезла внукам из своей деревушки. Бабушка научила её клевать зерно прямо из детских рук. Мало того, всякий раз, когда эта курица сносила яйцо, она заявлялась к девочке за наградой — кусочком булки, что малышка приберегала для своей любимицы. «Иди к моей маме, чернушка. Я оставила ей булочку для тебя», — объяснила Аделка курица. «А я сейчас иду к пане-княгине». Но курица, к сожалению, её не поняла и подошла поближе с явным намерением ухватить за подол. Глупенькая, ты разве не видишь, что на мне беленькое платьице? Кыш! Кыш! кричала девочка, но курица всё не отставала, так что бабушке пришлось хлопнуть её по крыльям своей шалью. Они прошли вперёд ещё немного, и что же? Новая напасть, новая угроза белым нарядам. По косогору несутся к ним оба пса, перебираются через ручей, на берегу отряхиваются и в один прыжок оказываются возле бабушки. «Ах, вы негодники! Да кто же вас сюда звал? Отстаньте от нас!» — сердилась бабушка, грозя им пальцем. Услышав гневный голос и увидев воздетую руку с шалью, псы замерли в недоумении. Дети тоже начали на них кричать, а Ян даже камешек поднял и запустил в их сторону, но, к несчастью, его снаряд упал в воду. Псы были приучены приносить разные предметы, которые нарочно им кидали. Поэтому радостно бросились в ручей, выскочили опять на берег и принялись весело прыгать вокруг ребятишек. Те визжали и прятались за бабушку, а старушка не знала, что и делать. «Давайте я пойду домой и позову бедку», — предложила барунка. «Не нужно». «Возвращаться с дороги — плохая примета», — сказала бабушка. Но тут очень вовремя появился мельник и отогнал собак. «Куда это вы собрались? На свадьбу или на бал?» — спросил он, крутя в пальцах свою неизменную табакерку. «Нет, пан отец, всего лишь в замок», — улыбнулась бабушка. «В замок? Вот как! А с чего вдруг?» — удивился пан отец. «Нас пани-княгиня пригласила!» — хором пояснили дети, а бабушка рассказала о встрече в беседке. «Что ж, понятно. Ну, выступайте. Да что, поделка потом не забыла мне рассказать обо всём, что там увидит? А ты, Еник, знаешь, что ответить, если паня княгиня спросит тебя, куда поворачивает клюв зяблик, когда садится?» «Да не станет она такое спрашивать!» — буркнул Ян и помчался вперёд, чтобы пан-отец не мог больше его донимать. Мельник усмехнулся, попрощался с бабушкой и направился к плотине. У трактира играли маленькие кудрны, мастерили запруды. Неподалёку Цилка нянчилась с младенцем. «Что это вы делаете?» — спросила Барунка. «Ничего», — ответили они, разглядывая принаряженных детей. «Ну а мы в замок идём», — начал было Ян. «И что с того?» — небрежно отозвался Вавржиник. Вавровжиник уменьшительное имя от вавржинец — Лаврентий. Посмотрим там на попугая, продолжил беседу Велимек. Я как вырасту большой тоже на него посмотрю. Папаша говорит, я должен повидать мир. Не замедлил с ответом бойкий вавржиник, а второй мальчик Вацлав и Цилка сказали: Вот бы нам тоже хоть одним глазком на него взглянуть. Вы только никому не говорите. «Но я вам оттуда что-нибудь принесу», — утешил Хен, «и непременно расскажу о том, что увижу». Наконец бабушка и дети добрались до парковых ворот, где их уже ожидал пан Прошек. Парк этот располагался совсем недалеко от Старой Белильни, и туда мог войти любой желающий. Но бабушка с детьми бывала там редко и уж, конечно, не в те дни, когда приезжали господа. Бабушка неизменно восхищалась тем, как в парке всё устроено. И чужеземными деревьями, и прекрасными цветами, и фонтанами, и золотыми рыбками в прудах. Но гулять с внуками всё же предпочитала на лугу или в лесу. Там они могли смело топтать мягкий зелёный ковёр, вдыхать аромат цветов и даже рвать их, чтобы делать букеты или плести венки. Пускай в поле и не росли апельсиновые или лимонные деревья, Но зато там попадались раскидистые черешни и дикие груши, усыпанные плодами, которые мог собирать кто угодно. А в лесу было полно земляники, черники, грибов и миндальных орехов. Любование же фонтанами отлично заменяла прогулка к плотине. Бабушка и дети подолгу простаивали у неё, глядя, как волны сначала бегут вниз, потом разбиваются на миллионы капель, а затем снова сливаются в пенищемся котле потока которая в конце концов утихомиривается и величаво движется к реке. Да, там не водились золотые рыбки, приученные кусочком сладкой булки. Но когда бабушка шла мимо ручья, она привычно доставала из большого кошеля хлебные крошки, дети бросали их в воду, и из глубины мельничного омута всплывало множество рыб. Ближе всех к поверхности оказывались серебристые плотвички немедленно принимавшиеся гоняться за крошками. Между плотвичками мелькали стремительные окуни с выгнутыми спинками. Там и сям проплывали усачи с длиннющими усами. Появлялись и толстобрюхие карпы, и налимы с плоскими головами. На лугу бабушка встречала знакомых, которые здоровались с ней. «Слава Иисусу Христу!» или «Дай вам, Бог, хороший день!» Некоторые останавливались, спрашивали куда путь держите, бабушка, как поживаете, как ваши домашние, и рассказывали разные новости. А в замке? Там же не было никакого порядка. То пройдёт мимо лакей в ливреи с голунами, то горничная в шёлковом платье, то прошествует какой-то важный господин, а за ним ещё один. И все норовят повыше задрать нос, все выступают неспешно и торжественно, прямо как те павлины, которым единственным разрешено бродить по газонам. Если же кто из встречных и приветствовал бабушку, то разве что бросив на ходу «Гутен Морген» или «Бонжур», и бабушка краснела и не знала, как лучше ответить «Во веки веков» или «Дай-то Бог». Вот почему она всегда говорила, вернувшись из парка, «Истинный Вавилон — этот ваш замок». Перед замком сидели двое ливрейских слуг, слева и справа от двери. Тот, что слева, ротозейничал, уронив руки на колени. А тот, что справа, считал ворон, скрестив руки на груди. Когда пан Прошек приблизился, они поздоровались с ним по-немецки, каждый на свой манер. Вестибюль был выложен белыми мраморными плитами. Посередине стоял бильярдный стол искусной работы. Вдоль стен высились на постаментах зелёного мрамора белые гипсовые статуи, изображавшие разных мифологических божеств и героев. В господские покои вели четыре двери. У одной сидел в кресле камердинер в чёрном фраке и спал. К этой-то двери и подошли пан Прошек, бабушка и дети. Услышав шаги, камердинер вздрогнул, открыл глаза, увидел пана Прошека и, поздоровавшись, спросил, что за дело привело его в замок. «Пани княгиня пожелала, чтобы моя теща и дети навестили ее сегодня. Прошу вас, пан Леопольд, доложите о нас», — промолвил пан Прошек. Пан Леопольд вздернул брови, пожал плечами и ответил. «Не знаю, будет ли у ее милости охота принимать их». Она сейчас в своём кабинете работает. Но я могу доложить о визитёрах». камердинер поднялся и неспешно зашёл в дверь, возле которой сидел. Вскоре он вернулся и, оставив дверь открытой, любезно кивнул, мол, «Входите». Пан Прошек ушёл, а бабушка с детьми вступили в роскошную гостиную. У детей перехватило дыхание. Ножки их разъезжались на полу, гладком, как лёд. Бабушка шагала, как зачарованная, размышляя, можно ли наступать на узорчатые ковры. «Жалко их портить», — думалась ей. Но ничего было не поделать. Они застилали весь пол, да и коммердинер шёл по ним совершенно уверенно. Он провёл их через концертный салон и библиотеку прямиком к кабинету княгини а потом вернулся к своему креслу, бурча под нос. «Ну и странные причуды бывают у господ. Надо же, прислуживать простой бабе и её детям!» Стены кабинета были затянуты светло-зелёной золотыми нитями тканью, такой же, какая пошла на портьеры у двери и на шторы, закрывавшие единственное и очень высокое окно. На стенах висело множество разного размера портретов. Напротив окна располагался камин из серого в белых и чёрных прожилках мрамора. А на нём стояли две вазы японского фарфора с прекрасными цветами, благоухавшими на всю комнату. По обеим сторонам камина высились ажурные этажерки из дорогого дерева, на которых были разложены всякие искусно сработанные ценные вещи а также природные редкости, в основном красивые раковины, кораллы и камни. Всё это было привезено из путешествий или подарено близкими людьми. В одном углу возле окна стояла статуя Аполлона из карарского мрамора, в другой — простой, но весьма изящный письменный стол. За столом, в кресле, обитом тёмно-зелёным бархатом, сидела княгиня в белом утреннем платье. Когда бабушка с внуками вошли в комнату, княгиня отложила перо. «Слава Иисусу Христу!» учтиво поклонившись, произнесла бабушка. «Во веки веков! Рада видеть и тебя, тетушка, и деток твоих!» ответила княгиня. Дети, хотя и были ошеломлены обстановкой, повиновались взгляду старушки и подошли к княгине, чтобы поцеловать ей руку. Она же поцеловала их в лоб, и, кивнув в сторону изящного стульчика, обтянутого алым бархатом золотыми кистями, предложила бабушке садиться. «Благодарю, ваша милость, я не устала», — отказалась бабушка, опасаясь, что стульчик под ней поедет или она попросту с него упадёт. Однако княгиня настаивала, и бабушка, расстелив на сиденье свою белую шаль, аккуратно села, пояснив. Это чтобы не похитить сону вашей милости. Дети стояли как вкопанные, только глаза их перебегали с одной вещи на другую. Княгиня посмотрела на маленьких гостей и спросила с улыбкой. «Нравится вам здесь?» «Да», — дружно кивнули они. «Ещё бы им здесь не нравилось. Есть где шалить, так что уходить им точно не захочется», — сказала бабушка. «А тебе разве не хотелось бы тут остаться?» — спросила княгиня. «Здесь как в раю, однако жить тут я не хочу», — покачала головой старушка. «И почему же?» — удивилась княгиня. «А что бы я тут делала? Хозяйства у вас нет, птицу щипать или прясть негде. Так чем бы я могла руки занять?» Неужели тебе не понравилось бы просто жить без всяких забот и отдыхать на старости лет? Ну, рано или поздно настанет то время, когда солнышко будет восходить и заходить надо мною, а я буду лежать себе дополеживать. Но пока я жива и Господь не отнял у меня здоровье, я обязана трудиться. Только лентяи могут даром хлеб есть, а заботы одолевают каждого. «Одного тревожит это, другого — то. Все несут свой крест, да не все выдерживают его тяжесть», — ответила бабушка. Но тут портьеру отодвинула чья-то белая ручка и показалась хорошенькая личика юной девушки, обрамленная светло-каштановыми локонами. «Можно войти?» — спросила она мелодичным голосом. «Заходи, Гортензия, заходи!» «У нас сегодня замечательные гости», — отозвалась княгиня. В кабинет вошла графиня Гортензия, по слухам, воспитанница княгини. Стройная, с тоненьким станом она была одета в простое белое платье. На локте у неё висела круглая соломенная шляпка, а в руке она держала розовый букет. «Ах, да чего милые ребятишки!» — воскликнула девушка. «Это, наверное, те самые, что передали мне через вас вкусную землянику?» Княгиня кивнула. Тогда графиня, наклонившись, сперва одарила розами каждого из детей, а затем подала один цветок бабушке и один княгине. Последнюю розу она заткнула себе за пояс. «Свежий бутон, совсем как вы, милая барышня!» сказала бабушка, нюхая цветок. «Да убережёт её для вас Господь, ваша милость!» — обратилась она к княгине. «Это моё самое заветное желание», — ответила княгиня, целуя ясное чело своей воспитанницы. «Можно я ненадолго украду у вас ребятишек?» — спросила Гортензия у бабушки и княгини. Последняя сразу согласилась, а вот старушка сказала, что они могут обеспокоить графиню, потому как мальчики-озорняки, и Ян из них первый. Но Гортензия, улыбнувшись, протянула детям обе руки. «Пойдёте со мной?» «Пойдём, пойдём!» Обрадовались те и ухватились за её руки. Поклонившись княгине бабушке, девушка скрылась с детьми за дверью. Княгиня взяла со стола серебряный колокольчик и позвонила. На звонок немедленно явился коммердинер Леопольд. Княгиня велела ему приготовить в гостиной угощение и дала ещё стопку бумаг, чтобы он отправил их по назначению. Леопольд поклонился и вышел. Пока княгиня была занята с Леопольдом, бабушка разглядывала портреты на стенах. «Боже мой!» — сказала она, когда камердинер исчез. «Ну и странные же наряды и лица! Вот это пани!» Одета точь-в-точь, точь, как покойница Галашкова, земля и пухом. Та тоже носила высокие каблуки и широченную юбку, а талия у неё была тонюсенькая, в рюмочку. И на голове то ли шляпа, то ли чепец. Её муж служил в Добрушке советником. И когда мы бывали там на Богомолье, то видели её в церкви. Наши парни прозвали её маковой куколкой. Уж больно она на нее походила в этом своем наряде, да еще с пышной напудренной прической. Маковая куколка, маковая девочка, персонаж известной чешской сказки, носит широкую красную юбочку, напоминающую перевернутый цветок мака. У нас болтали, будто она одевалась по французской моде. Это моя бабушка, проговорила княгиня. Ну что ж. «Ничего не скажешь, видная была женщина», — помолчав, ответила гостья. «Справа дед, слева отец», — показывала княгиня. «Красивые люди. Ваша милость — просто вылитый батюшка. Но где же ваша матушка?» «Вот мои мать и сестра», — указала княгиня на два портрета над письменным столом. «Да чего же хороши обе, прямо глаз не отвести!» похвалила портрета старушкам. «Хотя сестричка совсем не похожа ни на мать, ни на отца. Так бывает, что дети идут в дальнюю родню. А этот вот молодой господин мне знаком, только не помню, откуда». «Это русский император Александр», — быстро ответила княгиня. «Ты не можешь его знать». «Да как же не могу, коли я стояла от него всего-то в двадцати шагах?» «Красавец был, загляденье!» «Правда, тут он помоложе, но я его всё равно узнала. Он да император Иосиф оба были чистой души люди». Княгиня с улыбкой указала на противоположную стену, где висел поясной портрет в натуральную величину. «Сам император Иосиф!» — всплеснул руками старушка. «Как живой! Да чего ж хорошо, что вы их тут вместе собрали!» «Вот уж не чаяло увидеть сегодня императора Иосифа. Дай ему, Господь, вечную славу. Добрый был господин, простых людей любил. Этот талер я получила из его рук», — сказала бабушка, извлекая из пазухи заветную монету. Княгине пришлись по душе бабушки чистосердечие и меткие замечания, и она попросила, чтобы старушка рассказала, как так вышло, что император дал ей талер. Бабушка не заставила себя уговаривать и охотно поведала то, что мы уже слышали от неё на мельнице. пани княгиню очень развеселила эта история. Потом бабушка продолжила осмотр кабинета и увидела портрет короля Фридриха. «А вот и прусский король!» — воскликнула она. «Этого властителя я тоже хорошо знала. Покойный мой Ирже служил в прусском войске, и я провела в Силезии пятнадцать лет. Он не раз вызывал Иржика из строя, чтобы наградить. Король любил рослых мужчин, а мой Иржи был в полку выше всех, да еще и строен, как девушка. Не думала я, что провожу его в могилу. Крепким он был, крепче скалы. А вот подишь ты, его давно уже нет на свете, а я все еще жива. Вздохнула старушка, и слеза поползла по её морщинистой щеке. «Твой муж погиб в бою?» — спросила княгиня. «Не прямо в бою, но от огнестрельной раны. Когда началось восстание в Польше, и прусский король вместе с русской императрицей вошёл туда, наш полк тоже в этом участвовал». Скорее всего, речь идёт о восстании Тадеуша Костюшка 1794 года. При мне было двое детей, третий-то родился прямо в походе. Это Иоганка, которая живёт сейчас в Вене. Думаю, потому она такая и смелая, что с младенчества привыкла к военной жизни. Несчастливая была та война. После первого же сражения Иржика принесли в лагерь на носилках. Пушечное ядро раздробило ему ногу. Пришлось её отрезать. Я ухаживала за ним, сколько сил у меня хватало. Стоило ему чуть-чуть оправиться, как его послали в Нису. Ниса, город на юге Польши, в Силезии. Я была обрадовалась, надеясь, что он выздоровеет, и мы сможем вернуться домой в Чехию. Но у кому нужен искалеченный солдат? Но надежды мои не оправдались. Ему вдруг стало хуже. И никак нельзя было облегчить его муки, хотя я все деньги на лекарей потратила. Так он и очах. Умер. Я тогда думала, что ума лишусь, что сердце моё разорвётся от горя. Но человек многое способен вынести милостивая пани. Остались у меня на руках трое сироток. И не гроша за душой. Хорошо хоть, что прикрыться было чем. В полку, где служил Иржа, был один фельдфебель по фамилии Легоцкий. Они с моим Ирже очень дружили. Вот он мне и помог. Взял под своё крылом. Станок ткацкий раздобыл, когда я сказала, что могу одеяло делать. Да воздастся ему за это на небесах. Очень мне пригодилось умение, что переняла я в молодости от свекрови. Работа у меня спорилась, появились кое-какие деньги и скоро я уже смогла расплатиться с Легоцким и наладить свою с детьми жизнь. Надо вам сказать, что в том городе были очень хорошие люди, но я всё равно тосковала. С тех пор, как Иржи не стало, я чувствовала себя забытой и одинокой, словно грушевое дерево посреди поля. Мне думалось, что дома будет лучше, чем на чужбине и я поделилась этими мыслями с Легоцким. Он, однако, принялся меня отговаривать, сулил какую-то пенсию, мол, король мне её даст и о детях моих позаботится. Я была ему благодарна за участие, но всё-таки сказала, что вернусь в Чехию. Да ещё это немецкая речь, пока мы жили в Клацка, было ещё терпимо, потому что многие говорили там по-чешски. Но вот в Нисе большинство уже были немцы, а мне немецкий язык ну никак не давался. Клацка, Клодска, Глац, город в Польше. Едва я с детишками встала на ноги, как случилось наводнение. Сколько же зла творит вода, когда рушит всё на своём пути, так что человек даже на коне от неё ускакать не может. Это было такое бедствие, что люди чуть жизни не лишились. Я наспех собрала кое-какие вещи, связала их в узел, закинула его за спину, подхватила малышку на руки, старшие за юбку мою уцепились, и мы побежали, спасаясь от воды. Леготский опять помог нам, вывел на высокое место, где добрые люди приютили нас под своим кровом. По городу тотчас разнеслась весть, что я потеряла почти всё имущество, и жители поспешили мне на помощь, да и сам генерал позвал меня к себе и объявил, что щедротами короля я буду всегда обеспечена работой. Ещё он обещал, что я стану получать ежегодно по нескольку талеров, а дети мои смогут учиться. Мальчик — военному делу, а девочек примут в королевское заведение для девиц. Но я от замысла своего не отказалась и попросила, чтобы мне дали в дорогу пару-другую золотых, если уж я и впрямь могу на милость государеву рассчитывать. И мы с ребятишками отправимся обратно в Чехию. Детей я всё равно от себя не отпущу. Воспитаю их в своей католической вере и выучу родному языку. Но меня попытались удержать и даже пригрозили, что если я там не останусь, то не получу вообще ничего». «Нет, так нет. Авось Господь не даст мне с голоду помереть», — подумала я и поблагодарила короля за обещанные милости. «Но разве о детях твоих плохо бы позаботились?» — поразилась её решению княгиня. «Наверное, хорошо, милостивая пани, но они бы тогда от меня отдалились. Кто бы научил их любить свою отчизну и родную речь?» Никто. Они говорили бы на чужом языке, переняли бы чужеземные манеры и позабыли, что за кровь течёт в их жилах. И как бы я тогда могла держать за них ответ перед Богом? Нет-нет, коли ты чешской крови, то и язык твой чешский. Выхлопотала я пропуск, связала в узелок те несколько тряпок, что у меня оставались, взяла детей и распрощалась с городом, где пережила много горестных и много счастливых дней. Соседки собрали для моих ребятишек целые горы пирогов и плюшек, а для меня — парочку таллеров. Пусть дарует Господь счастье детям всех этих добрых людей за то, что они для меня сделали. Леготский бедолага провожал меня долгие мили и сам нёс Иоганку. Он горевал из-за того, что я ухожу, Ведь вместе с нами уходила и его родина. Оба мы плакали, расставаясь. Пока он был вниз, и он ухаживал за могилкой моего Иржи и молился на ней. Они любили друг дружку, как братья. Его убили потом на французской войне, земля ему пухом. «И как же ты с детьми попала в Чехию?» — полюбопытствовала княгиня. Трудно мне пришлось, милостивая пани, путь был нелёгкий. Я ведь не знала толком, куда идти, так что много плутала. Ноги мы все сбили до крови, и от голода иногда плакать приходилось, и от усталости, и от боли, но никак мы до места не могли добраться. Однако, к счастью, очутились мы, наконец, вблизи Кладских гор. А это уж почитай что дома я же родом из деревни олешница, что на селеской границе, ну да вы милостивая паия такое не слыхивали. Но чем ближе был мой дом, тем тяжелее становилось у меня на сердце. Не знала я, живы ли еще родители, не знала как примут меня в родных стенах. Уходил это я из дому с хорошим приданным, а возвращалась с пустыми руками и с тремя сиротками. Что мне скажут, как встретят? Эти мысли мучили меня всю дорогу. Очень я боялась дурных новостей. Мало ли что могло случиться за те два года, что не имела я вестей от родни. «А почему вы не переписывались? Ты неграмотная, но муж-то твой мог писать домой?» — удивилась опять княгиня. «Да нет у нас такой привычки письма писать. Мы помним друг о друге, молимся за близких, а если какой-нибудь знакомый человек направляется в те края, передаём с ним весточку, но на словах, а не на бумаге». «Как можно угадать, в какие руки письмо попадёт и где вообще очутиться?» «Вот мой батюшка писал так несколько раз солдатам из нашей деревни, что служили за далёкими границами и хотели узнать, как дела дома, живы ли ещё их родители и всё такое прочее. Родня и деньги небольшие к письмам прикладывала. И что же? Когда солдаты возвращались, они рассказывали, что ни разу ничего не получили. Так уж повелось, милостивая пани, что письма простых людей всегда где-то теряются. «Ты не права, тётушка» перебила её княгиня. «Любое письмо, от кого бы оно ни было, обязано попасть в руки того, чьё имя на нём значится. Никто чужой не смеет его задерживать и уж тем более открывать. За это полагается строгое наказание». «Вот и хорошо, милостивая пани, вот и славно. Но мы всё-таки доверимся лучше доброму знакомому. Да и не напишешь всего на таком маленьком бумажном колочке». Человеку же важно знать ещё то-то и то-то, а спросить не у кого. Но вот если объявится торговец или богомолец какой, то он всё подробно расскажет и слово в слово весточку передаст. Конечно, я бы больше о семье знала, если бы время было поспокойнее. А так, мало кто тогда из наших краёв приходил». Уже вечерело, когда я добралась с детишками до своей деревни. Было лето, и я знала, что в это время мои всегда ужинают. Я пробралась за дами, через сады, чтобы не наткнуться ни на кого из односельчан. Из нашего двора выскочили собаки и залаяли на меня. Я их окликнула, но они разгавкались пуще прежнего. Я залилась слезами, так это меня огорчило. Совсем позабыла я, глупенькая, что покинула дом пятнадцать лет назад и что лают на меня совсем не те собаки, которых я когда-то кормила. В саду было много молоденьких деревьев, забор стоял целый, сарай был заново перекрыт. А вот в грушу, под которой мы с Иржей сиживали, попала молния и спалила её верхушку. Но домик по соседству выглядел так же, как раньше. Он достался батюшке от наводной, той самой, что ткала одеяло. Бедный мой покойный Ирже приходился ей сыном. Возле домика был маленький огородик. Наводная всегда высаживала там петрушку, лук, немножко кудрявого бальзамина, шалфей и ещё всякое разное, что могло сгодиться в хозяйстве. Она, как и я, любила травы и коренья. Ир же сам плетень вокруг этого огородика смастерил. Плетень был тот же, а вот огородик весь зарос. И увидела я там только лук. Из будки выбрался старый полуслепой пёс. «Кудряш, ты меня помнишь?» — спросила я. И он принялся тереться о мои ноги. Я думала, у меня сердце из груди от жалости выпрыгнет. Так растрогалась я от того, что эта бессловесная тварь признала меня и решила приласкаться. Удивлённые детишки никак не могли взять в толк, почему я плачу. Я ведь им не сказала, что мы идём к их бабушке. Подумала, вдруг домашние на меня рассердятся. Так лучше детям не знать, кто это на них кричит. Кашпар, мой старшенький, сказал. «Мама, почему ты плачешь? Думаешь, нас переночевать не пустят? Сядь, отдохни, а я пока подержу твой узелок. И есть нам совсем не хочется». Иоганка и Тереска кивнули, что, мол, и впрямь не проголодались. А ведь это наверняка было не так, потому что мы долго брели через лес и ни разу ни в один дом не заходили. «Нет, ребятки», — сказала я, — «в этом домике родился ваш отец, а вот в этом — ваша мать, и здесь остались жить ваши дедушка и бабушка. Помолимся же Господу и поблагодарим Его за то, что привёл нас сюда. А ещё попросим, чтобы ожидал нас тут ласковый приём». Мы прочитали молитву, и я подошла к маленькому домику. Я знала, что тут жили батюшка и матушка, а наш родной дом принадлежал теперь моему брату. На двери всё ещё оставалась картинка, которую Иржи принёс своей маме в подарок из Вамбержеца. Дева Мария и четырнадцать святых помощников. Вамбержеца, Вамбежица, и Иерусалим. Место паломничества, расположенное на юге Польши. Там находится базилика Пресвятой Девы Марии. «Мне сразу полегчало, как только я её увидела. Вы меня провожали, вы меня и встречаете», — подумала я и вошла в комнату. Батюшка, матушка и старая бедка сидели у стола и хлебали из одной миски суп. Как сейчас помню, это была Анчка. «Анчка». Молочный суп, заправленный мукой и яйцом. «Слава Иисусу Христу!» — говорю. «Вовеки веков!» — отвечают они хором. «Добрые люди, не позволите ли мне и троим вот этим ребятишкам у вас переночевать? Мы идем издалека, очень устали и проголодались. Продолжаю я, а голос у меня дрожит. Они меня не признали» тем более в комнате было сумрачно. Отец отложил ложку и предложил мне сесть к столу. «Бедка», — велела мама, — «пойди свари ещё супу. А вы, тётушка, садитесь да отрежьте хлеба себе и детям. Потом мы уложим вас наверху. Откуда путь держите?» «Из Силезии, из Нисы», — отвечаю. «Ох, да там же наша Мадленка живёт!» — воскликнул батюшка. «А вы ничего про неё не слышали?» — спрашивает матушка и подходит поближе. «Мадлена наводная. Она замужем за солдатом. Это наша дочка, и мы уже два года ничего о ней не знаем. А сны мне снятся какие-то дурные». «Однажды приснилось, будто у меня выпал зуб и так больно стало. Я всё время о них думаю. И о Мадленке, и об её ребятишках». Уж не приключилось ли чего с Иржиком, там же вечно какие-то баталии идут. Один бог ведает, чего людям не сидится спокойно. Я заплакала, а дети, когда услышали, что говорит моя матушка, потянули меня за юбку и спросили, «Мама, это наша бабушка и дедушка?» Как только они это сказали, матушка тут же меня признала и кинулась мне на шею а батюшка обнял детей, и мы все наперебой заговорили. Бедка побежала звать моих брата с сестрой и другую родню, и скоро в доме собралась чуть не вся деревня. Все радовались моему появлению, словно я была каждому родной сестрой. «Как же хорошо, что ты вернулась домой со своими детьми», — сказал отец. «Конечно, Бог живёт повсюду», Но всё-таки нет ничего милее родных краёв, и так оно и должно быть. Покуда Господь даёт нам хлеб, ни ты, ни твои ребятишки нуждаться ни в чём не будете, пускай даже ты работать не сможешь. Ты пережила страшное горе, но постарайся не вспоминать о нём. Знаешь же, Бог не даёт испытаний сверхчеловеческих сил. Итак, приняли меня очень хорошо. И я опять была среди своих. Брат хотел мне комнату у себя уступить, да я отказалась. Решила остаться там, где жил когда-то мой Ирже. Дети сразу почувствовали себя дома, и родители мои нарадоваться на них не могли. Я отправила их в школу. В годы моей молодости девочки письмо не обучались, умеют, мол, немного читать, и хватит с них. Да и то только городские. А ведь это грех — не пользоваться дарами Духа Святого и зарывать талант в землю. Нельзя человека лишать случая открывать свои наклонности. Вот, к примеру, мой покойный муж много чего знал и умел, был грамотен, для любого дела, можно сказать, годился. И это хорошо, дай бог каждому таким быть». Я, как и прежде, ткала одеяло и неплохо тем зарабатывала. Времена-то были тогда тяжёлые, войны, болезни всякие, голод. Шутка ли сказать, корец жита стоил сто золотых? Но Господь нас не оставлял, и мы кое-как совсем справлялись. Бывало, однако, и так, что даже люди при деньгах купить ничего не могли». Наш батюшка был человек, каких поискать, и непременно помогал тем, кто нуждался. Все, кому совсем уж не в моготу становилось, к нему ушли. «Соседушка, одолжите нам корец жита, у нас ни зёрнышка уже нет». И он отвечал, «Чем богат, тем и рад, а беднею, так другой поможет». И мама тут же отсыпала просителю зерна. Деньги он ни с кого не брал, ни-ни. «Мы же соседи», — отвечал тем, кто их предлагал. «Если мы друг дружке не поможем, то кто же нам поможет? А когда Господь одарит вас урожаем, отплатите мне зерном, и будем квиты». И потому батюшку моего денно и нощно благодарили. А матушка, та и вовсе готова была идти искать страждущих на перекрёсток, если вдруг в какой день нищий у ворот не объявлялся. Так любила она творить добро. Да и отчего бы нам было не помогать людям? Ели мы досыта одевались справно, так почему же не поделиться с другими? Исполнять христианский долг, когда всего в достатке невелика заслуга. Другое дело, когда последний кусок отдаёшь. Да и мы бывало ели всего раз в день, чтобы голодных накормить. Ну а потом солнце вновь воссияло, и можно было от такой жертвы отказаться, потому что в стране воцарился мир, и жизнь делалась всё лучше и лучше. Когда Кашпар закончил учение в школе, он решил пойти в ткачи, и я сразу на это согласилась. «С ремеслом-то ты сам себе хозяин», — обучился он и захотел повидать мир. Ир же всегда говорил, что мастеровой не должен на печи лежать. За такого, мол, гроша ломаного не дадут. Через несколько лет сынок мой вернулся, поселился в Добрушке и живётся ему там неплохо. Девчат же я с измольства к домашней работе приучала, чтобы они могли в услужение на хорошее место устроиться. И вот как-то приехала из Вены к нам в деревню моя двоюродная сестрица, Терезка ей понравилась, и она стала просить меня отпустить дочку с ней в город, на её попечение. Очень тяжело мне было решиться на такое, но я подумала, что хуже Терезе сделаю, если помешаю ей отправиться счастье искать. А Доротка — женщина надёжная, устроена она в Вене хорошо, только вот детей у неё нет. Она заботилась о Тереске не хуже родной матери и дала за ней отличное приданное, когда та замуж выходила. Мне немного не по себе было от того, что дочка немца выбрала. Но потом я с этим свыклась. Ян — мужчина добрый и благоразумный, и мы отлично поладили. Ну а уж внучата — те в меня. Место Тереске заняла Веня и Оганка. Ей там нравится, и жизнью своей она довольна. Молодые нынче совсем иначе рассуждают. Мне-то никогда не хотелось дом покидать, да ещё и среди чужих людей жить. Спустя несколько лет умерли мои родители, ушли друг за другом, с разницей всего в шесть недель. Угасли оба тихо, словно свечи догорели. Господь Бог позволил им не мучиться, Да и соскучиться они, друг подружки, не успели. Прожили они вместе целых шестьдесят лет. Мягко себе постелили, мягко им спать будет. Царствие обоим небесное. «А не скучала ты по детям, когда все трое тебя покинули?» — спросила княгиня. «Ещё как скучала, милостивая пани, кровь-то не водится. Я много плакала» но только тайком от них, чтобы счастье им не омрачить. Но одиноко я себя никогда не чувствовала, ведь дети рождаются беспрестанно, так что мне всегда было о ком заботиться. Соседские ребятки на моих глазах вырастали из колыбелек и кашек, и мне казалось, будто они и мои тоже. Людей надо любить, тогда и они тебя полюбят. Долго меня уговаривали в Вену перебраться. Я знаю, что и там нашла бы я добрых людей. Их ведь повсюду много. И знаю, что обо мне бы там заботились. Да ведь это не ближний свет. А старый человек, он же как пар над горшком. В другое место не перенесёшь. Так что хотелось бы мне лежать в родной земле, коли будет на то Божья воля. Но что-то я, милостивая паня разболталась, словно я на посиделке пришла. «Уж извините, человек-то я простой», — закончила бабушка свой рассказ и встала. «Твоя история, тётушка, показалась мне очень интересной. Ты ей представить не можешь, как я тебе за неё благодарна», — сказала княгиня, положив руку бабушке на плечо. «Пойдём теперь к столу». «Думаю, детки твои тоже проголодались». После этих слов она повела старушку в гостиную, где уже ждали их кофе, шоколад и всяческие лакомства. Камердинер по знаку госпожи тотчас побежал искать графиню и детей. Очень скоро все они явились в комнату, причём графиня выглядела такой же разгорячённой и весёлой, как её маленькие гости. «Поглядите, бабушка, что дала нам барышня Гортензия!» — кричали дети хором, показывая различные дорогие подарки. «Ох, да я, отродясь, таких чудесных вещей не видывала! Вы ведь хорошенько за них поблагодарили!» Дети дружно закивали. «А уж как удивятся Манчинка и Цилка и Вацлав, когда мы им всё это покажем!» «Кто это Манчинка, Цилка и Вацлав?» — спросила княгиня, которой было интересно всё, что касалось жизни семейства Прошиковых. «Я сама расскажу вам о них, дорогая моя княгиня», — торопливо проговорила графиня. «Я всё узнала от детей. Манчинка — дочка мельника, а, отсылка и вацлав, дети одного шарманчика, и у него их ещё четверо. Барунка поведала мне, что они едят кошек, белок и ворон, что у них нет ни еды, ни одежды, и что люди ими гнушаются». «Потому что они бедные?» — спросила княгиня. «Или потому что едят кошек и белок?» «Как раз из-за этого», — подтвердила бабушка. «Ну, белки не так уж дурные, Я и сама их едала», — заметила княгиня. «Простите мою дерзость, милостивая пани, но одно дело есть белок ради удовольствия, а другое — спасаясь от голода». У шарманчика лужёный желудок, который наполнять надо. Дети, как водится, едят много, а сколько он своей музыкой заработать может? Что ж им остаётся, когда в животе пусто? Одёжки никакой почти нет, а в лачуге шаром покати». Между тем, княгиня уже села за стол, гортензия усадила детей. Бабушка тоже присоединилась к остальным. Графиня хотела налить ей кофе или шоколада, Но старушка, поблагодарив, отказалась, сказав, что не пьёт ни того, ни другого. «А чем же ты завтракаешь?» — спросила княгиня. «С малолетства я приучена есть по утрам суп. Чаще всего — кисело. Так уж у нас в горах заведено». Кисело — чешский суп на ржаной закваске. Обычно готовятся на грибном бульоне, в который наливают закваску и добавляют картофель. А затем заправляют жареным луком и сливочным маслом или сливками. Кисело и картошка на завтрак. На обед картошка и кисело. А на ужин опять то же самое. По воскресеньям добавляем ещё ломоть овсяного хлеба. Такая вот пища у бедных людей в крконышах круглый год. И слава богу, коли ее в достатке бывает. А то ведь случается, что и отрубей нет. У тех, что обитают пониже, ближе к долинам, горох ещё имеется, мука белая, капуста, а то и кусок мяса раз в год в котелок могут кинуть, так что им неплохо живётся. Но к господским кушаньям простому человеку привыкать не след. Уж очень они разорительные, да и сил мало дают. «Ну уж нет, тётушка, наши кушанья очень питательные». «Если бы те люди, о которых ты говоришь, каждый день ели мясо, да запивали его чем-то полезным, сил бы у них было куда больше, чем от твоих кисела и картошки», не согласилась со старушкой княгиня. «Человек сколько живёт, столько и учится. Я-то всегда думала, что господа потому такие худые да бледные, что едят разносолы, которые сил не прибавляют». Княгиня улыбнулась и подала бабушке рюмку сладкого вина. «Выпей, тётушка, твоему желудку это полезно». Бабушка подняла рюмку, сказала. «За здоровье милостивой пани!» И пригубила. Потом, не желая обидеть хозяйку, съела ещё и кусочек бисквита. «А это что за скорлупки, которые ест пани-княгиня?» шёпотом спросил у гортензии Ян. «Это морские зверушки». «Они называются устрицы», — громко объяснила графиня. Целка бы такое есть не стала», — заметил Ян. «На свете много разных кушаней, и у людей бывают разные вкусы, милый Ян», — ответила графиня. Пока шла эта застольная беседа, барунка, сидевшая подле бабушки, пихала что-то в её кошель, приговаривая. «Спрячьте, бабушка, это деньги. Барышня дала мне их для детей кудрнов» а то я потерять могу». Княгиня услышала, что бормочет барунка, и её взгляд, полный невысказанной любви, остановился на хорошеньком личике графини. Бабушка не смогла скрыть радости и растроганно обратилась к графине. «Милая барышня, Господь вознаградит вас за вашу доброту!» Гортензия зарделась и погрозила барунке пальцем, отчего девочка тоже, в свою очередь, покраснела то то они обрадуются», — сказала бабушка. «Одежду, наконец, купят». «А я ещё и свои прибавлю, чтобы у них и на другое хватило», — заключила княгиня. «Ах, вот если бы вы, милостивая пани, согласились помочь этим людям не только подаянием», — проговорила вдруг бабушка. «О чём ты толкуешь, тётушка?» Так ведь у Кудрны нет постоянного заработка, а человек он между тем степенный и трудолюбивый. Спасибо вам, сердечное, за эту милостыню, но хватит её только ненадолго. То одно себе да детям купишь, то другое. Иногда и что-то лишнее в доме появляется, покуда деньги есть. Но потом они проедаются, между пальцев утекают. И опять нужда подступает. А во второй раз он к вам обратиться не осмелится. Хорошо бы ему работникам куда-нибудь устроиться. Это очень бы ему и его семейству помогло. Да и вы, милостивая пани, в накладе не останетесь, потому как обзаведетесь усердным тружеником или верным слугой. А уж за добрый поступок вам наверняка воздастся. «Ты права, тётушка, но какую же работу могу я найти для музыканта?» и, милостивая пани, она легко сыщется. Знаю, что он с радостью стал бы сторожем или смотрителем за амбарами, ходил бы по полям, наигрывал на своей шарманке. Да он и без того всегда играет, когда идёт куда-нибудь. Такой уж он весельчак», — закончила улыбнувшись бабушка. «Что ж, значит, я о нём позабочусь», — ответила ей княгиня. «Дорогая вы моя!» — воскликнула графиня Гортензия и кинулась целовать руки своей попечительницы. «Только к добрым людям ангелы представлены, проговорила бабушка с умилением, глядя на княгиню и её воспитанницу. Княгиня, помолчав, тихо промолвила. «Я не перестаю благодарить Бога за то, что дал мне её. И уже громче добавила. «Хотела бы я, тётушка, иметь такого друга, как ты, откровенного и прямодушного, без опаски говорящего правду». «Ах, милостивая пани! Захотите — значит, найдёте. Друга всегда легче найти, чем удержать». «Так ты полагаешь, что я не смогла бы оценить его по достоинству?» Господь с вами, милостивая пани, отчего бы я про вас этакое думала? Просто искренность не всегда человеку по сердцу. Бывает, что она досаждать начинает. Тут уж не до дружбы. И опять ты права. Вот что. С сегодняшнего дня ты имеешь право прийти ко мне, когда только захочешь. И сказать всё, что захочешь. А я непременно тебя выслушаю. «Если же ты меня о чём-то попросишь и выполнить просьбу будет в моих силах, я её обязательно выполню». С этими словами княгиня поднялась из-за стола. Бабушка хотела поцеловать ей руку, однако она наклонилась и сама поцеловала старушку в щёку, а свою руку отняла. Дети собрали все подарочки, но расставаться с доброй графиней им очень не хотелось. «Приходите вы к нам!» «Милая барышня», — пригласила бабушка, забирая у неё Аделку. «Приходите, приходите, барышня Гортензия!» — просили дети. «Мы вам земляники наберём!» «Хорошо, приду», — кивнула графиня. «Благодарим вас за всё, милостивая пани, и да не оставит вас Господь!» — прощалась бабушка. «Ступай с Богом!» — напутствовала княгиня, а её воспитанница проводила гостей до самого порога. Коммердинер, пришедший убрать со стола, фыркнул презрительно. «Что за капризы у господ? Якшатся с простолюдинами!» Княгиня стояла у окна и глядела вслед уходившим гостям до тех пор, пока беленькие платьица девочек и белоснежная голубка на бабушкином чипце не скрылись в зелени парка. Возвращаясь к себе в кабинет, она прошептала. «Счастливая женщина».